«Нам будет о чем поговорить», — со светлой улыбкой заявила дочери Марина, готовя опару для теста. И «Еще Валечка мясной рулет для запекания сделает». Представив свой праздник, тая едва не взвыла от тоски, ее мысль заметалась в поисках выхода. — Не надо ждать, что в жизни тебе хоть что-нибудь подадут на блюдечке, — вспомнила девочка слова отца. — Счастье каждого — это блюдо, приготовленное его собственными руками. — А ведь действительно так, — решила Тая. Встречать Новый год с мамой и ее приятельницей-вдовой не хотелось категорически. — Значит, надо подсуетиться самой. — Мама, — сказала Тая. «Раз ты на Новый год будешь не одна, так я как раз ухожу». «Куда же?» — удивленно спросила Марина. «Наш класс отмечает у классного руководителя», — осторожно сформулировала девочка. «Ну надо же!» — еще больше удивилась Марина. «Подумать только. У классного руководителя. Какие же они все-таки у тебя коллективистские!» «Угу». — подтвердила Тая, — они такие. — Ну что ж, если хочешь, иди, конечно. Легко согласилась Марина. — И то. С детишками-то тебе все веселее будет, чем с нами. Только оставь мне на всякий случай телефон Николая От чего то Тае стало даже обидно, что мама так просто ее отпустила, как будто бы она и вовсе ей не нужна. Но ведь она не знает, — урезонила себя девочка, — и хочет, чтобы мне было весело. От Тимки Тая знала дом и парадную, в которой жила Маша Новицкая. Знала даже окна двух их комнат. В комнатах горел свет, и переливалась елочная гирлянда. Тая ходила взад-вперед по протоптанной дорожке и слушала, как хрустит снег. Снег каждый раз хрустел по-разному. Если идти как обычно, то он говорил ⁇ Фри-фри, фри-фри ⁇ А если наступать на пятки, отчетливо выговаривал ⁇ Ах, хрусть! ⁇ Ах, хрусть! ⁇ Неужели они накануне Нового года все своими чипы Дейловскими штучками развлекаются, думала тая. А вдруг она... Не из дома в гости пойдет. Тогда все напрасно. Девочка замерзла, но твердо сказала себе, что домой не вернется. Вот пусть будет даже еще хуже. Тая представила себе, как мама звонит Николаю Павловичу. Там все празднуют, смех, веселье в разгаре. — Какая Таисия? — удивляется классный руководитель. — Нету ее и не было. — Как? В ужасе кричит Марина, разве вы ее не приглашали? И тут им всем становится так стыдно. Руки постепенно коченели. Тая прятала их в карманы, сжимала и разжимала кулаки. С тоской посмотрела на освещенные окна, где довольные счастливые люди готовились встретить Новый год. Потом взглянула на небо. В обрамлении рваных облаков, как будто язык из разбитых губ, торчала яркая розовая луна.